До сих пор мы рассматривали способы побегов из Норвегии и Голландии. Страны оккупированной Европы я рассматривал по порядку с севера на юг, но не случайно исключил пока Данию. Из Дании, которая с трех сторон омывается морем, а с четвертой граничит с Германией, бежать можно было только одним путем. По морю в Швецию, а оттуда попытать счастье добраться до Англии причем без поддержки господина де Йонга. Поэтому во время войны лишь очень немногим датчанам удалось бежать в Англию. Насколько мне известно, люди призывного возраста, которым все-таки удавалось бежать, зачислялись в знаменитый английский полк буйволов. Долгое время имя полка связывалось с Данией, король которой носил звание полковника этого полка. Один из таких беженцев-датчан за доблестную службу в полку буйволов получил крест Виктории. Так датчане, пробел в численности, поистине восполнили своей отвагой. Способы побегов из Бельгии и Франции мало чем отличались от тех, которые использовались в Голландии. Оба основных сухопутных маршрута также проходили через Испанию и Швейцарию. Однако имелось одно преимущество. Чем южнее жил человек, собиравшийся бежать, тем короче оказывался маршрут. Бежать бельгийцам и французам через Швецию было бессмысленно, но зато им было значительно ближе бежать на лодках. Я думаю, что не имеет смысла подробно описывать маршруты и способы побегов из Бельгии и Франции, Ибо, не считая некоторых местных особенностей, они такие же, как у голландцев Я только позволю себе рассказать об одном побеге, который граничит с чудом После падения Франции, один молодой французский аристократ решил бежать в Англию Этот пылкий юноша не мог смириться с мыслью, что в течение многих недель и даже месяцев ему придется брести по дорогам Он хотел как можно скорее начать борьбу с проклятыми бошами. Его дом, старинный дворец, окруженный громадным парком, находился далеко от моря, так что он не имел возможности бежать в Англию на лодке. Юноша долго думал, что делать, пока в голову ему не пришла дерзкая мысль. Он был летчиком-любителем. Самолета, конечно, для него не нашлось, и, будучи искусным механиком, он решил построить самодельный. Прежде всего надо было найти двигатель, ведь нельзя же сделать его из резины, как у авиамоделей. Изобретательный юноша решил снять двигатель со своего Роллс-Ройса и использовать его на самолете. Он не знал законов аэродинамики, не знал, какую нагрузку предстоит испытать самолету Ведь до этого лётчику-любителю приходилось только летать на самолетах, а не строить их. Но, как говорится, голь на выдумке хитра. Наш юный изобретатель начал выстругивать деревянные планки для плоскостей, а струны от пианино использовал в качестве оттяжек. Колеса Роллс-Ройса превратились в шасси будущего самолета. К счастью, имение молодого француза было очень большим. Он пользовался репутацией чудака, поэтому стук молотка и звуки пилы не привлекли к себе внимания. Но все же одному ему сделать самолет было не под силу. В свои планы юноша посвятил одного человека, и они стали строить самолет вместе. Сообщник нашего героя также оказался искусным мастером. Постепенно самолет начал приобретать определенную форму. Но какую форму? Блерио и его современники вряд ли приняли бы его за самолет. По сравнению со Спидфайером, Харри Кейном, Фоке Вульфом и Мессершмиттом, он выглядел бронтозавром. Казалось, что при малейшем дуновении ветра эта уродина развалится на мелкие части. Мотор Роллс-Ройса был закрыт жестяным капотом. Рядом с ним находился бензобак из оцинкованного железа. Кабина, если так можно назвать ящик из фанеры, была открыта для всех стихий. В кабине имелся грубый рычаг, соединенный проволокой с хвостовым оперением, который служил ручкой управления. Стоило налечь на этот рычаг и отклонить его в сторону, как в ту же сторону отклонялись рули.